Даже с самоусилением и безумием Рорен знал, что вряд ли достанет Магну. Было ли дело в силе или снаряжении, причина была не важна. Получив ману сцены, он был не уверен, что справится даже с возросшими силами, и потому попросил помощи у Кросса, прежде чем впал в неистовство. После удара в бок парень не мог двигаться, но у него хватило сил, чтобы добраться до Рорена и использовать свою силу. То есть Рорен напал на Магну, использовав самоусиление, безумное состояние, И дар краса усиления. Конечно, последствия были непредсказуемыми, но других способов не было, и Рорен бросился на державшего за горло гулу противника, ни о чём не думая. Магна пытался отбиться, но такой скорости попросту не ожидал. Подобного никто не ждал от противника, который использовал большую часть силы и маны на огненный удар, Магна понял, что одним щитом не справится, потому выпустил гулу и собрался выхватить меч. Но женщина схватила его за руку, не давая этого сделать. После того, как враг душил её, в его руке почти не останется сил, так что он наверняка возьмётся за оружие, и потому двумя руками Гула схватила запястье Магне. «Ах ты! Рорен, давай! Бей по мне!» Если у врага не было оружия, Рорен был в более выгодном положении. Не давая правой руке действовать, Гула предложила порезать её, но Рорен не собирался этого делать. Даже без этого можно было разобраться с Магной, и враг пытался сбросить женщину, но быстро сдался и ударил коленом в живот. Со звуком будто что-то сломалось, тело гуло упало, но запясть она не выпустила. Последовал второй удар, и в этот раз женщина не выдержала. Выплюнув кровь и вскрикнув, она выпустила запястье. Магна потянулся за мечом на поясе, но понял свою ошибку. Он мог заставить оружие появиться прямо в руке, Будь у него не меч на поясе, любое другое оружие в руке, возможно, он бы справился с атакой Рорана. Но зная, что оружие у него было, он потянулся за ним, совершая дополнительные движения, и потому вынужден был принять удар. Но и Роран находился в худшей форме, он не мог нанести точный удар. Он бил, не думая куда, главное попасть. Возможно, случайно Роран попал в правое плечо Магнея. «Тэээ!» Слыша крик врага, мужчина вложил остатки сил в меч. Лезвие, извергающее пламя, снова стало алым, и когда мужчина подумал, что в этот раз огонь куда слабее, чем в первый раз, чёрная броня вместе удара загорелась красным пламенем, точно раскалённый нож, режущий масло, меч разрубил тело Магны до подмышки. Он одновременно разрезал и прижёг рану так, что крови не было, но руку оторвало по самое плечо, и вместе с частью доспеха она упала на пол. Лишившись конечности, Магна потерял равновесие и стал заваливаться влево, Рорен свалился точно в продолжение собственного удара. «Так не пойдёт!» Наблюдавшая Лепис прыгнула с гроба, на котором стояла. Наблюдавшая Лепис прыгнула с гроба, на котором стояла. Вместе с тем крышка открылась, но девушка уже приблизилась к Магне и пнула, когда он попытался восстановить равновесие. Удар острый болью пронзил живот, мужчина отлетел назад и упал, а подбежавшая коричневая фигура обняла довольно тяжёлое тело Магне. «Господин Магна!» «Держитесь!» Она была не в масле, но от влажной кожи отражался свет. Это Ноэль, выбравшаяся из гроба, обнимала магно Она прижимала мужчину, который лишился руки, ещё и получил удар от Лепеса и не мог говорить. Ноэль зло посмотрела на девушку, поднимавшую с пола Рорана, и та спокойно посмотрела на неё. «Что вы сделали с господином Магной? Ты не думаешь, что нам досталось сильнее?» После крика Ноэля Лепес оставалась спокойно. Удерживая Рорана, девушка осмотрелась по сторонам и обратилась к противнице. «Досталось только господина Магне? А среди нас пострадали все, кроме меня? Так кому досталось больше?» «Не сравнивайте господина Магну с собой!» «Вот она, разница во взглядах. Признание разницы порождает конфликты. Печально!» Сказала Лепис, посмотрела в глаза Ноэль в которых была лишь ненависть, и спокойно продолжила. «Если ты собираешься использовать силу похоти, то лучше не стоит». Те, от кого здесь может быть польза, уже не могут двигаться, а для меня это бессмысленно». Было неизвестно, сколько силу только что пробудившейся Ноэль, но сомнительно, что она сильнее злого божества похоти Луксерии, с которым они сталкивались ранее, потому Лепис дала совет, и Ноэль лишь прикусила губу в обиде. «К тому же, господин Магна, Арану прижгло, так что он в порядке, но он лишился руки. Думаю, стоит поскорее оказать ему помощь». «Ах...» Ноэль посмотрела на Магну, которую его в руках. Крови было немного, но боль от потери руки должна быть страшной, а от удара ногой он с трудом дышал. Вроде мужчина не собирался умирать, но Ноэль понимала, что затягивать нельзя. «Если сбежите, преследовать не станем. Нам тоже сильно досталось». Рорен израсходовал все силы, Гулу чуть не задушили, а ещё ударили в живот. Лейла продолжала лежать, Красу Анджи и Лору тоже досталось. Чтобы немедленно приступить к лечению, Стоило избавиться от Магны, но связываться с недавно пришедшей в чувство и ставшей злым божеством Ноэль не хотелось. «Ты пожалеешь! Не переживай. В следующий раз господин Роран победит господина магно Спокойно ответила девушка, а Ноэль стиснула зубы, бросила злой взгляд, поддерживая Магну, взяла отрубленную руку и быстро сбежала. Возможно, женщина считала, что не победит Лепис, или хотела как можно скорее заняться лечением Магны, а может быть какая-то другая причина... Женщина просто побежала напрямик, даже не оглядываясь, что заставила Ляпис пересмотреть своё отношение. «Хорошо, что сбежала. А то нам и самим нелегко пришлось». Ляпис посмотрела на пострадавшего сильнее всех Рорена. Внешне у него разве что был ушиб на животе от копья, но он потратил много сил на использование меча и пострадал ещё сильнее, когда рубил руку магния. Следующей по тёжести травм была Лейла, а вот у остальных были легкие раны. Гуле тоже серьёзно досталось. Но что и ожидалось от злого божества, она уже частично восстановилась благодаря своей силе и уже почти могла нормально двигаться. «Что ж, господин крас? Придерживая Рорена, Лепис обратилась к Крассу, который опирался руками о пол и пытался нормализовать дыхание. «Сегодня ты много увидел и услышал». «А, ну да», — пришлось признать. Если бы он притворился, что ничего не понимает, Лепис стала бы вести диалог грубее, А так раз честно ответил, и она вздохнула с облегчением. «Значит, знаешь, о чём я попрошу? Плевать, что будет со мной, но сохрани это в секрете! Вряд ли об этом!» Парень говорил слегка шутливо и заметил холодный взгляд Лепис, потому притих. Шутил он или же говорил серьёзно. Девушка ожидала, что он скажет это, так что, продолжая холодно смотреть на него, она поражённо вздохнула. «Главное, чтобы все присутствующие молчали, а остальное неважно». «Я же пошутил. Я никому не расскажу о том, что узнал здесь. И девочкам скажу. Этого достаточно?» Сидя на полу, Красс поднял руки, точно сдаваясь. Ляпис какое-то время холодно смотрела на него, думая, может ли доверять, но, наконец, решила, что всё будет в порядке, и отвела взгляд. «Спасибо за сотрудничество, господин крас «Да ничего. И скажи, как Рорен в сознание придёт. Если нужна будет помощь, я помогу. Много не возьму, так что обращайся. К тому же я известен». «Так что, думаю, буду полезен». Он сказал, что много не возьмёт, а не бесплатно, потому Лепис криво улыбнулась. Сейчас Роран был должен столько повелителю демонов что глаза могли из орбит вылезти. И не хотел бы просить помощи за плату, но и вариантов было немного. Что ж, осталось изучить оборудование. Если остановим или сломаем его, запрос будет выполнен, и дело будет закрыто. Лепис проклинала судьбу за то, что они отправились на отдых и вляпались в такое... И раз почти никто не мог нормально двигаться, и оставалось лишь тяжело вздыхать.